Убийство как способ ведения дел Дверца машины была приоткрыта Пуля, пущенная киллером, прошла сквозь узкую щель И попала в шею сидевшего за рулем мужчины Он повалился на бок, распахивая дверцу И упал на асфальт рядом с автомобилем Толстая пачка 100-долларовых купюр, которые он пересчитывал за секунду до выстрела, веером рассыпалась рядом. Киллер подошел вплотную. Двумя пулями в голову завершил дело. Наклонился и забрал отстреленные гильзы. Через секунду рядом с трупом уже никого не было. Только легкий ветер разносил по пустынной улице светло-зеленые бумажки. Описанная ликвидация имела место в 1993 году, но по ряду причин мне не хотелось бы называть имя убитого. Настоящие киллеры не дают интервью. Убийство как явление перестало быть чем-то выдающимся. Средства массовой информации успевают реагировать лишь на суперубийство, то есть на ликвидации крупных преступных авторитетов, бизнесменов, общественных и государственных деятелей. Немного статистики. По данным начальника ГУУР МВД РФ Владимира Колесникова, в 1993 году в России было зарегистрировано 25 тысяч умышленных убийств. В 1994 году эта цифра выросла уже до 32 тысяч. Конечно, трудно сказать, каков процент заказных убийств из общего числа умышленных убийств. Владимир Колесников считает лишь, что раскрываемость заказных убийств в России на весну 1995 года составляла 20-25%. Эти проценты вызывают некоторое сомнение. Ведь в Петербурге, например, в 1994 году было раскрыто всего 4 заказных убийства. В дальнейшем ситуация в стране лишь ухудшилась. Летом 2002 года агентство «Интерфакс» опубликовала данные о том, что Россия вышла на второе место в мире по числу умышленных убийств на 100 тысяч населения. Как сообщил начальник управления криминалистики Генеральной прокуратуры РФ Юрий Ликанов, по этому показателю 34 убийства на 100 тысяч человек Россия уступает только ЮАР. В США, которые до недавнего времени имели худшую, чем в России, статистику, На 100 тысяч населения совершается примерно 10 убийств. По данным Генпрокуратуры, в 2001 году в России было совершено 33,5 тысячи убийств. Из них более 7,5 тысяч остались нераскрытыми. Данные по Санкт-Петербургу. 1994 год. 956 умышленных убийств. 97 год. 912 2000 год – 861, 2001 – 956. Вместе с тем доля так называемых «заказных убийств» в городе постепенно снижается. В 1999 году эта цифра составляла 5%, в 2000 – 4,8%, а в 2001 – 3%. Это, так сказать, официальная милицейская статистика. Между тем, некоторые специалисты считают – что на практике едва ли не каждое десятое убийство совершается наемным убийцей, а следовательно, обладает признаками заказного. Вообще, по количеству материалов, опубликованных на эту тему, складывается впечатление, что от наемных убийц в России не протолкнутся. Причем подавляющее большинство киллеров готовы дать интервью журналистам по скромной таксе от 20 до 200 долларов за сеанс, лениво шокируя зрителей. Знаете ли, в год я убиваю не больше 20 человек. На самом же деле, при всем обилии крови на газетных страницах и телеэкранах, ситуация не так проста. Чтобы разобраться в ней, следует для начала как минимум провести четкую линию, разделяющую настоящие заказные убийства, которые правильнее было бы назвать ликвидациями, и обычные бытовые и полубытовые мокрухи. По словам оперативников, в последние годы в Питере существенно изменилась структура мотивов совершения убийств. Сегодня отмечается тенденция к снижению количества убийств на бытовой почве и резко растет количество убийств, совершаемых из корыстных побуждений. Преступления, планировавшиеся изначально как грабеж или разбой, все чаще заканчиваются убийством потерпевших. Один из серьезнейших авторитетов организованной преступности Петербурга возмущался летом 1994 года. Все как с ума посходили. Слово «убьем» повторяют через предложение. Самое смешное, что в 99% случаев за этим ничего серьезного не стоит. Недавно какие-то уроды решили забрать наших проституток. Господи, сколько было пыли! Завалим, замочим! «Ствол в рот вставим. Сто человек с автоматами приедет». Их спокойно выслушали, немного побили дубинами и отвезли в один подвальчик, чтобы они там остыли. Потом по номерам машин пробили их адреса, приехали на квартиру к старшему. А там, смех да и только, жена с ребенком. Мы говорим, ради бога, не пугайтесь, мы вас не тронем, квартиру громить не будем. Просто передайте вашему мужу, когда он вернется, что он мудак» пусть серьезными словами не бросается. Баловство это. К газетным же интервью преступные авторитеты относятся и вовсе скептически. Один из них сказал мне, на вопрос, убивал ли ты, а если да, то сколько, может быть только один нормальный ответ, пошел ты на. Потому что ответил ли ты утвердительно или наоборот отрицательно, тебя все равно будут считать дураком. А про все эти газетные интервью с киллерами – Я тебе скажу так. Их дают либо сами журналисты друг дружки, либо менты, либо ПТУшники какие-нибудь, которые по пьянке замочили кого-то случайно, а теперь считают себя наемными убийцами. Хотя, как ты понимаешь, они никакие не киллеры, а просто срань подзаборная. Нормальный, то есть не сошедший с ума профессионал никогда, ни при каких обстоятельствах не пойдет на контакт с прессой. Ему это просто не нужно». Даже при сохранении анонимности собеседника, журналист становится носителем большого объема информации о нем. Манера говорить, интеллектуальный уровень, возраст, акцент, модуляция голоса – эта информация позволяет идентифицировать человека. А любой профессионал прекрасно знает, что привязать конкретное лицо, которое к тому же называет себя убийцей, к какому-нибудь трупу вовсе не так уж сложно. Так зачем помогать милиции ловить себя? Добавим к вышесказанному только одно. Серьезные люди лишь в крайних случаях могут пойти на контакт с прессой для разговора о заказных убийствах. Но целью этого разговора станет проведение своей оперативной комбинации, чтобы запутать тех, кто интересуется какой-либо конкретикой, или чтобы тонко перевести стрелки на мешающего или просто удобного объекта и тогда кладут шпалой крайнего. В свое время ко мне обратились за консультацией второе и третье лица из одной очень известной в Санкт-Петербурге фирмы. Суть интересующего их вопроса была анекдотично и трагично одновременно. Почему президента нашей фирмы до сих пор не убили? Я пытался осторожно расспросить посетителей, Почему, собственно, они считают, что их президент потенциальный покойник? Бизнесмены удивленно переглянулись и ответили. Ну как же, он богатый человек, к тому же ворует, судя по всему, с бандитами постоянно что-то решает. Ведь таких обычно убивают, а вот он почему-то жив. История эта весьма характерно передает общее дилетантское представление о том, что волна заказных убийств, накрывшая Россию в последние годы, вызвано появлением в стране богатых людей. На самом деле заказные убийства происходят совсем по другим причинам. Заказное убийство или ликвидация – очень старое явление, описанное еще до нашей эры в древних китайских трактатах. Во все времена глобальная причина ликвидации заключалась в том, что ликвидируемое реально мешало осуществлению каких-либо конкретных планов заказчика убийства – или мог помешать их осуществлению в будущем. Это могло касаться сферы политики, бизнеса, каких-то чисто личных отношений и даже сферы искусства. Например, в Древнем Риме один поэт нанял убийцу для устранения своего коллеги, ревнуя к его популярности. Что касается отечественной истории, то в разговоре о заказных убийствах нельзя не вспомнить времена молодости Ярослава Мудрого, когда святополк окаянный фактически провел, правда грубовато, грязно, ликвидацию своих братьев, князей Бориса и Глеба, позже канонизированных Православной Церковью. Феномен сегодняшней ситуации в России заключается в том, что многие традиции и методы чисто уголовной среды были привнесены в сферу молодого отечественного предпринимательства. Этого не могло не произойти – Бизнес в посткоммунистической России развивался стремительно, постоянно обгоняя устаревшую законодательную базу. В результате большинство бизнесменов были вынуждены постоянно нарушать закон. Альтернатива была проста. Либо ты ведешь свой бизнес и постоянно что-то нарушаешь, либо ты просто не ведешь бизнес. В этой ситуации предприниматели, естественно, чувствовали свою полную незащищенность со стороны государства. Но какая-то защита все равно была нужна, и они пошли на вынужденный симбиоз с бандитско-ракетирскими группировками. Результат оказался страшным. Практически стало невозможным вести свое дело без учета интересов организованной преступности. С другой стороны, организованная преступность в России вобрала в себя многие элементы свободного предпринимательства. Исследуя место и роль заказных убийств в системе организованной преступности, нужно четко сознавать, они, как правило, преследуют цель, связанную с развитием собственного бизнеса. Бандиты, впрочем, никогда не отказываются от возможности легально заработать. Если организованной преступности когда-нибудь станет выгодно заниматься легальным бизнесом, то она способна и полностью переключиться на него». Лучшим доказательством этому служит тот факт, что в западных странах наши мафиози с большим удовольствием открывают легальные фирмы. Поэтому и к заказным убийствам серьезная российская организованная преступность относится лишь как к одному из способов ведения дел, используя старый принцип технологической достаточности. Иными словами, к физическому устранению прибегают только в тех крайних случаях, когда других средств и возможностей решить проблему нет. Какой бы крутой ни была мафия, она всегда и везде предпочитает так называемый беззаявочный характер, то есть латентные, скрытые преступления, жертвы которых не пойдут в правоохранительные органы. Именно этим, а вовсе не извращенной жестокостью, объясняются случаи утопления трупов, закатывания их в асфальт, расчленения или растворения в кислоте. Самые же профессиональные ликвидации вообще следует искать в статистике несчастных случаев. Автокатастроф типа пьяный за рулем, бытовых поражений электротоком, переломов оснований черепа в ванной. К этому же разделу искусства убивать относится инсценированное самоубийство. И снова статистика. По данным Петербург Комстата в 1993 году В России было зафиксировано 39 960 самоубийств. В том же году в Петербурге по официальным данным покончили с собой 1182 человека. В 1996 году по России около 60 000 самоубийств. В Петербурге 971. Это страшные цифры. Не менее страшна статистика пропавших без вести. Под занавес 1994 -го года По первому каналу ТВ Останкина была названа леденящая кровь цифра: с начала приватизации квартир из Москвы бесследно исчезли 28 тысяч владельцев. Многие из них предположительно были убиты так называемой квартирной мафией, но в списке убитых не попали. Принцип прост: нет трупа, практически невозможно возбудить уголовного дела по убийству. По данным 2001 года В Петербурге ежегодно подавалось 8-10 заявлений об исчезновении граждан, в Ленинградской области – 5. Анализ категории разыскиваемых лиц показывает, что чем старше возраст, тем больше пропавших людей. Примерно 20% пропавших без вести составляют лица, злоупотребляющие алкоголем, и 15% – наркозависимые. Примечательно, что по итогам этого же года – 44 работника правоохранительных органов Северо-Западного федерального округа, милиции и прокуратуры были привлечены к ответственности за сокрытие преступлений. Тогда, в ходе высокой проверки, было выявлено более 50 неучтенных убийств, жертвами которых стали граждане, числящиеся как без вести пропавшие. Практика показывает, что наявные открытые ликвидации идут лишь тогда, когда нет возможности совершить латентные убийства, например, когда жертва охраняется. Признавая заказное убийство средством ведения бизнеса, пусть и преступного, легко прийти к выводу – человека убирают, как правило, не за сделанное, а за то, что он мог бы сделать. Очень важно не спутать причину и следствие – Носителя компрометирующей информации имеет смысл устранить не за то, что он эту информацию получил, а для того, чтобы не передал кому-то. Классический пример – ситуация, в которую попали некоторые российские банкиры. Бандитская фирма берет у такого банкира кредит под поставки, предположим, колбасы из Эстонии в Россию. Контракт на колбасу липовый, но деньги конвертируются и уходят в Эстонию, Обычно это происходит через длинную цепочку посредников. Из Эстонии сообщают, что возник форс-мажор, колбасы не будет. Деньги возвращаются в Россию наличкой или оседают в каком-нибудь западном банке. Операция закончена. Остается положить шпалой Крайнего, чтобы дорогу ментам закрыл. Крайний – это ответственный за кредит, выданный фирме, от которой остается лишь номер телефона в коммуналке. А все ревизии в банке упрутся в труп. Мертвые же, как известно, удивительные молчуны. Другой типовой пример – операция «Кабанчик». Представители организованной преступности долго, иногда годами, разрабатывают какого-нибудь бизнесмена, завоевывают его доверие. Потом под некий контракт с зарубежными партнерами на счету его фирмы аккумулируют гигантские суммы. Они конвертируются и переводятся в западный банк. Счет на предъявителя. Кабанчик откормлен, приходит время его забивать. Претензии всех партнеров могут быть адресованы, опять же, лишь к трупу. Нечто подобное пытались проделать с петербургским предпринимателем Додоновым. Его спасло только то, что он осознал свою дальнейшую надобность бандитам лишь в виде неодушевленной тушки и обратился в милицию. И в том и в другом случае ликвидация фигурантов оперативных комбинаций произошла для пресечения будущих возможных шагов жертвы. Поэтому один из самых главных принципов выживаемости в современном жестоком бизнесе звучит так – скинь с себя опасную информацию. Ведь если предполагаемая жертва уже не является эксклюзивным хранителем деликатной информации, ее нет смысла убивать». Что же касается убийств из мести, месть – категория эмоциональная, а эмоции и бизнес плохо совместимы. Однако бывают исключения, ибо, как сказал Гёте, «Суха, мой друг, теория всегда, а древо жизни пышно зеленеет». Одним из таких исключений было убийство осенью 1993 -го года Сергея Бейнашева, который занимался торговлей энергоносителями в северо-западном регионе. Его фирма попала под влияние тамбовского преступного сообщества. Сам Бейнишев набрал критический объем информации. Но его убийство, которое произошло в ресторане «Океан», назвать ликвидацией нельзя. В ситуации с Бейнишевым произошел так называемый эксцесс исполнителя. В результате чего в роли ликвидаторов выступили те, кто должен был быть заказчиком – сами тамбовцы. В итоге убийство было достаточно быстро раскрыто. Случаются в этой среде и совершенно дурацкие убийства, из разряда на слабо. Для примера можно привести одно такое убийство, которое произошло на стрелке между азербайджанскими и местными бандитами. Во время философского спора о том, кто кому должен платить, Вася Брянский выхватил пистолет. Видимо, словесный запас аргументов к тому времени у него начал иссякать. Однако азербайджанец не испугался, а напротив сухмылочку указал на свой лоб, сказав «ну стреляй». Тем самым он, видимо, хотел показать, что у его оппонента больше понтов, нежели решимости применить оружие. Однако Вася не захотел ударить в грязь лицом перед своими коллегами, а потому взял и выстрелил именно в то место, куда ему было указано. «Просил? Получи». Ну и, естественно, в бандитской среде, как и во всех остальных сферах общественной деятельности, происходят инциденты, которые тяжело предусмотреть даже с помощью специальной защиты от дурака. Я говорю о смертях вследствие элементарного невежества и классической глупости. Здесь и самострелы, и эксперименты со взрывчаткой и прочей пиротехникой Гонки по типу «Формула-1» на пересеченной местности и с литром «Абсолюта» в башке. Посиделки в сауне, заканчивающиеся сожжением «Оной» вместе со всем ее содержимым и прочее. Московский проспект. Разгар рабочего дня. У торговой зоны останавливается тачка, из которой выходит человек с самыми благими намерениями – купить пачку сигарет. Человек подходит к ларьку, и в этот момент за его спиной раздается взрыв. Машина взлетает на воздух и плавно опускается на землю. Внутри салона три трупа. Человек покупает сигареты, нервно закуривает, смотрит на происходящее действие и говорит «ну блин, ну дебилы». Оказывается, эти самые ребятки ехали куда-то по важному бандитскому делу закладывать под конкурента взрывное устройство. Специалистом-взрывником среди них был только один, и, к несчастью для ребят, и, к счастью для того самого конкурента, именно у него в самый неподходящий момент кончились сигареты. И пока он за ними ходил, ребятки умудрились пошебуршить в машинке какими-то проводками. Интересно им было, как эта адская машинка устроена. Что ж, можно считать, праздный интерес был удовлетворен, причем в полной мере. Самое печальное в этой истории то, что из-за такого вот идиотского случая оперативникам приходится затем носиться по всему городу, добывая информацию и перетряхивая агентуру, дабы отработать наиболее очевидные в таких случаях рабочие версии. Разборки с конкурентами, профессиональный заказ и так далее. Кто такие киллеры? В глазах добропорядочных граждан ликвидатор-киллер зачастую выглядит широкоплечим, стриженным молодцом, который разъезжает в малиновом пиджаке на иномарке. Не стоит путать просто бандитов с ликвидаторами. Современный бандит – человек практически легальный. Он может не скрывать своего образа жизни, адреса, окружения. На вопрос, чем вы, молодой человек, занимаетесь – он легко ответит «бандитствую потихоньку». Ведь за абстрактный бандитизм не сажают, нужны конкретные эпизоды. С ликвидаторами дело обстоит иначе. Киллер обязан быть надежно залегендирован. Никто и никогда не должен заподозрить в нем ликвидатора по манерам, выражению лица и образа жизни. Ликвидатор обязан быть неярким, незаметным, растворяющимся в толпе. Никто и никогда не должен ассоциировать исполнителя с заказчиком. По сути, наемный убийца – это только придаток пистолета или автомата. Один из признаков профессиональной работы – оставленное на месте ликвидации оружия, Брось оружие ментам, без него уходить легче. Серьезные заказчики избавляются, в свою очередь, и от самих киллеров, как те от оружия. Например, по слухам, человек, расстрелявший 1 июня 1994 года Мерседес, в котором ехал лидер тамбовцев Владимир Кумарин, чудом оставшийся в живых после множества операций и остановок сердца, некоторое время спустя уже покоился на дне одного из озер Ленинградской области. С другой стороны, в ряде случаев убирали не самого киллера, а посредника между ним и заказчиком. Таким образом, цепочка заказчик-посредник-киллер прерывалась, и шансов выйти на заказчика у милиции не оставалось. Посредников, кстати говоря, может быть несколько, и цепочка в таких случаях становится более сложной. Есть одно расхожее мнение. В ликвидаторы вербуют тех, у кого есть опыт интернациональных и межнациональных войн. Это далеко не всегда так. Убийство на войне и ликвидация в мирном городе – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Стреляя на войне в противника, солдат выполняет легальные действия. Он знает, что не совершает преступления. Кроме того, у людей, прошедших войну и выживших, возникает некий стереотип поведения в экстремальных ситуациях, который входит в кровь и проявляется на уровне инстинкта. Этот стереотип очень трудно изменить – а он далеко не всегда подходит для работы профессиональных ликвидаторов. К тому же фронтовики, к сожалению, очень часто злоупотребляют алкоголем и наркотиками, что для профессионального наемного убийцы просто недопустимо. Да и война почти всегда так влияет на психику человека, что еще в течение долгого времени он способен на неадекватные, неожиданные выходки. А непрогнозируемый киллер серьезным людям не нужен». В киллера идут чаще всего бывшие сотрудники спецподразделений правоохранительных органов и Министерства обороны. Самые же дорогие киллеры – это бывшие мастера-биатлонисты, способные вести прицельный огонь в движении. По свидетельству информированных наблюдателей, в последнее время в индустрии заказных убийств наметились крайне любопытные тенденции. К ликвидациям стали привлекать женщин и детей. По хладнокровию они нисколько не уступают взрослым мужчинам. К тому же от них никто не ждет пули или ножа. Добавим, что женщин и детей легче убирать, когда заканчивается их срок годности. Сомнительными представляются появившиеся в СМИ слухи о неких фирмах или синдикатах наемных убийц. Такие организации достаточно просто вычислить и ликвидировать. Тем не менее, в апреле 1995 -го года Один весьма информированный человек рассказывал мне, что в Петербурге появился некий диспетчер, к которому можно обратиться с заказом на убийство. Киллер же, как правило, одиночка. Срок его жизни находится в обратной зависимости от его известности. Например, как только Владимир Кривулин, людоед, получил пусть и ограниченную известность в Москве как ликвидатор, он сам был уничтожен. Кривулину приписывали убийство не менее пяти крупных московских бизнесменов. Это произошло 27 марта 1993 года в его же собственной квартире. Любопытно, что на месте убийства исполнитель оставил автомат. Случай этот характерен. Он показывает, что от профессионала не защищен даже профессионал. Сколько стоит ликвидация? Неизвестно откуда взялась и кочует по разным газетам и журналам базовая цена контракта на убийство в 5-10 тысяч долларов. Не исключено, конечно, что кто-то кого-то и убивал за такие деньги. Был случай, когда человека вообще зарезали из замороженной курицы. Если же говорить серьезно, сумма в 5-10 тысяч долларов как базовый средний гонорар серьезного ликвидатора вызывает сомнения. И вот по каким соображениям цена за услуги средней проститутки в каком-нибудь приличном ресторане Москвы в начале 1994 года достигала отметки 500 долларов. Сомнительно, чтобы между делами, столь несопоставимыми по психофизическим затратам, стоял знак равенства – один раз среднепрофессионально убить или десять раз среднепрофессионально переспать. К тому же в 1994 году по заключению ЮНЕСКО Москва признана самым дорогим городом Европы и третьим по стоимости жизни городом в мире, после Токио и Осаки. Жизнь в столице с тех пор отнюдь не подешевела, даже наоборот. И как это ни печально, по уровню дороговизны жизни к ней постепенно подтягивается Питер. Заметим, что на Западе гонорары за средние по серьезности ликвидации давно ушли за 100 тысяч долларовую отметку. Эта цифра фигурировала в конкретных раскрытых уголовных делах. Почему же московский бифштекс может быть дороже парижского, а заказное убийство должно быть дешевле? Так что пока остается загадкой, кто и сколько заплатил за исполнение убийства директора студии музыкальных и развлекательных программ телекомпании «Останкино» Валерия Куржиямского, убит в собственном подъезде 26 января 1993 года в Москве. Радика Ахмедшина, кличка Гитлер, расстрелян 26 марта 1993 года на территории гостиничного комплекса Измайлова в Москве. Владимира Кривулина, кличка Людоед, расстрелян 27 марта 1993 года в собственной квартире в Москве. Бориса Якубовича, управляющего филиалом Инкомбанка, убит в подъезде своего дома 6 июля 1993 года в Петербурге и многих других, со дня смерти которых прошли уже не дни, а годы. Но дело не только в гонорарах на исполнение. В заказном убийстве самый ответственный момент не нажатие на спусковой крючок, а принятие решения. Именно с этого момента начинается расчет силы средств, которые необходимо привлечь для реализации задуманного. Прежде всего, объект ликвидации необходимо изучить, узнать его распорядок дня, Режим охраны, установить места, в которых он бывает наиболее часто. Одно дело, если человек, которого планируется убить, ездит на метро или на другом общественном транспорте. Тогда можно прижаться к нему в толпе и ударить шилом в сердце. А потом еще склониться над телом вместе с зеваками. Надо же, человеку плохо стало. Или застрелить его в собственном подъезде. Никто ничего не видел и не слышал. Но если объект опасается покушения и охраняется, его нужно выпасти, устанавливая наружное наблюдение и вербуя осведомителей. Все это денег стоит, и немалых. Следующая трата оружия. Выбор его зависит от предполагаемого расстояния до жертвы, от людности места покушения и от многих других факторов. Для исполнителей акции необходимы транспортные средства, чтобы добраться до места ликвидации и скрыться с него, квартиры для расположения до покушения и после, одежда и грим, которые потом подлежат уничтожению. Наиболее показательно в этом плане организации покушений на убийство Галины Старовойтовой, Михаила Маневича, Владимира Кумарина, Виктора Новоселова и так далее. Конечный эффект задуманной акции должен обязательно перекрыть затраты, иначе она становится бессмысленной. Чем известнее кандидат в жертвы, тем выше гонорар ликвидатора, хотя это и не аксиома. Можно найти и очень дешевых исполнителей, которые никакого отношения к профессионалам не имеют, например, в среде наркоманов или бомжей. Стоит ли еще раз повторять, что дешевые услуги дилетанта в любых областях человеческой деятельности обходятся порой очень дорого? Несколько советов потенциальной жертве. По каким признакам можно отличить профессиональную ликвидацию от простого убийства? Во-первых, по оставленному на месте преступления оружию. Без него легче уходить, как уже говорилось ранее. Хотя иногда оружие забирают, чтобы использовать в дальнейшем для запутывания следов. Во-вторых, по немаркированным патронам, в случае, если нет возможности подобрать гильзы. В-третьих, по так называемым контрольным выстрелам в голову жертвы. В этом смысле ликвидация, описанная в самом начале главы, классическая. Киллер подобрал гильзы, но даже не прикоснулся к деньгам. А сумма там была в несколько тысяч долларов. Защититься от профессионала тяжело. Даже служба безопасности президента Рейгана, а еще раньше Кеннеди, не смогла отвести от подопечного пулю. Конечно, если бизнесмен ощущает некую опасность, можно нанять телохранителей. Но беда в том, что телохранителей высокого класса в России пока крайне мало. Средний телохранитель способен защитить в основном от хулиганов. К тому же бизнесмены, нанимающие телохранителей, зачастую превращают их в своих слуг, шоферов и наперсников, отвлекая разговорами или занимая их руки баранкой автомобиля или поклажей. На самом деле потенциально опасающийся покушений лучше всего может защитить себя от них сам. Для этого он должен постоянно тщательно анализировать проходящую через него информацию, адекватно оценивать возникающие вокруг него ситуации и немедленно консультироваться со специалистами в случае развития ситуации в конфликтную сторону. Многие бизнесмены ошибочно полагают, что гарантией их выживаемости в нынешнем жестоком мире может стать их крыша. Между тем это абсолютно не так. Крыша – полный или частичный протекторат, представляемый фирме бандитскими структурами, Дается, как правило, именно фирме, а не ее хозяину. Крыша не может гарантированно защитить бизнесмена от ликвидации. Точно так же, как не может предотвратить, например, квартирную кражу. Выставлять постоянных охранников у дверей слишком накладно. Более того, именно крыша способна стать причиной самых разных неприятностей для бизнесмена, а иногда и причиной его гибели. Рассмотрим простую ситуацию. Две фирмы, обе под бандитскими крышами, заключают договор. Одна из сторон не в силах по форс-мажорным обстоятельствам выполнить свои контрактные обязательства. В дело вступает крыша пострадавшей фирмы. Если эта крыша не договаривается с другой, начинается война, в которой обе стороны по существу бьются за свои проценты. Удары же в первую очередь наносятся именно по фирмам, по бизнесменам. Как уже говорилось – По мнению одного чрезвычайно осведомленного эксперта, прокатившаяся по России волна загадочных ликвидаций банкиров и предпринимателей – результат ничего иного, как войны крыш. К сожалению, в последнее время среди некоторых российских предпринимателей возникла какая-то истерическая мода решать любые конфликты силовыми способами. Чуть какая-то спорная ситуация, обращаются к бандитам – пытаясь через них нанять убийцу, чтобы разобраться с партнером или контрагентом. Самое смешное заключается в том, что шансов нанять убийцу у бизнесмена нет изначально. Бандиты, которым заказчик передает деньги для ликвидатора, могут просто развести и этого бизнесмена, забрать деньги себе и сказать, например, что исполнитель был задержан милицией в момент покушения. Если же заказ оказался реальным – И ликвидация прошла успешно. Стоит помнить, что информация такого рода привяжет бизнесмена к его партнерам навсегда. В бандитской среде есть любопытная поговорка «Не убивай, и тебя не убьют». Постоянно растущее количество профессионально выполненных ликвидаций свидетельствует о том, что на рынке возрастает спрос на такой, еще совсем недавно экзотический для России товар, как «заказное убийство». Это не говорит о силе организованной преступности. Скорее наоборот, показывает как раз ее недостаточную организованность. Это свидетельство того, что и в преступной среде, и в бизнесе возникает все больше и больше неразрешенных конфликтов, из которых реально выйти только через убийство. Изменить эту ситуацию кардинально можно будет после того, как в России появится сбалансированная работающая законодательная база, отвечающая потребностям времени. Кроме того, необходимым условием перемен является неукоренившееся еще в нашей стране понятие репутации, чистоты лица, заботы о своем достойном имидже. И, конечно, необходима экономическая и политическая стабилизация. Только тогда российские бизнесмены сумеют выйти из поглотившего их кровавого кошмара.